Глава 15 Выбежав на улицу, схватив велосипед, я покатил в больницу. В голове внезапно проснулся голос. Уровень жизни уменьшился на 20 единиц и составляет 100%. Уровень выносливости вырос на 5 единиц и составляет 66%. Обрадовал он меня. Интересно получается. 20% ушло на ремонт головы. Вот, оказывается, для чего оно нужно. Значит, чем выше процент, тем более серьезные повреждения могу залечивать. А может, их вообще не будет, если уровень жизни, к примеру, станет 500%, а выносливость — 300%. Поглядывая по сторонам, я старался не пропустить повороты. Найти больницу оказалось несложно. Одноэтажный, вытянутый, бревенчатый дом, ворота, надпись и красный крест на них. Спрыгнув с велосипеда, оставив его у входа, прошёл в калитку, зайдя внутрь здания. Пахнуло какими-то медикаментами, чуть было не чихнул. Небольшой холл каталка стоит, медсестра за стойкой регистратуры. «Тебе чего?» — поинтересовалась она, увидев меня. «Мне бы Самойлова Василия». «А ты кто?» — девушка улыбнулась. Глянув на мою забинтованную голову, сама же ответила. «Ни как Никита Горский собственной персоной пожаловал?» Я кивнул. «С головой что?» Да так, немного ударился. Потрогав её, сморщился. «Но всё нормально». Медсестра внимательно на меня посмотрела. «Надо бы тебя обследовать». «Не-не, не надо». Я замахал руками. где-то смотрел сказал, там всё нормально, царапина». «Ну, раз дед сказал, то ладно». Она улыбнулась. Васька в третьей палате. Она кивнула в сторону коридора. Спасибо. Бросил я, шмыгнув в том направлении. Открыв дверь под номером три, просунул голову в щёлку. Отлично. Никого нет. Он один лежит. Тихо зайдя внутрь, прикрыв дверь, осторожно подошёл к кровати, присев рядом на стул. Спит. Да лицо ему Фёдор разбил конкретно. Синяки под глазами, ссадина на скуле, губы опухшие. Я тяжело вздохнул. В этот момент он проснулся. «Никита?» От удивления у него глаза расширились. Улыбнувшись, я кивнул. «Но ты же...» Он посмотрел на мою повязку. Я махнул рукой. «Да всё нормально. Вот тебя пришёл проведать. Ты сам-то как?» Васька тяжело вздохнул. «Да так, врач сказал ничего серьёзного». Я покачал головой. Как же ты в сарае оказался?» Парень помрачнил «С утра Фёдор зашёл ко мне домой, вызвал на улицу. Извинился, сказал, что зла не держит, долг хочет отдать. Просил подойти через час к сараю, мол, туда придёт с деньгами. Я поверил, приехал, только вошёл, он по голове огрел, затем связал и избил. Отобрал мобильник, отправил тебе СМС. Меня закопну сено бросил, стал тебя поджидать. «Я ничего не видел, а то бы крикнул, предупредил. Прости, я тебя подвёл». Он шмыгнул носом. «Ты чего?» Удивлённо посмотрев на него, я схватил его за руку. «Ты ни в чём не виноват. Ты мой друг, даже не думай». Васька, вновь шмыгнув носом, кивнул. «Дед мне передал, что он с тобой по поводу Фёдора разговаривал, но ты не хочешь общаться с полицией. Сказал, как я решу, так и будет. Почему?» Васька вздохнул. «Я не знаю, что ответить. Мне всё равно. Ты у нас главный, к тому же дворянин. Тебе решать». «Но своё мнение, может, всё-таки имеешь?» Решил я прояснить этот вопрос. Он вновь вздохнул. «Я Фёдора давно знаю. Нормальным парнем был. А тут с ним что-то произошло, как будто подменили. Злой стал, агрессивный, пить начал. Не знаю, у меня нет определённого мнения по этому поводу». С одной стороны, он должен ответить за то, что сделал, но с другой...» Понурившись, Васька замолчал. «Нет у меня к нему злости», — добавил он. «Дед со мной говорил». Я посмотрел в окно. «И что?» Пацан глянул на меня. «Я сказал, что не хочу, чтобы он сидел в тюрьме, поэтому он отправит его служить в армию». «Точно!» Васька ударил рукой по одеялу, тут же сморщившись от боли. «Ты чего?» — не понял я. «Вспомнил», — прошепел он. «Фёдор хотел стать военным, а у него что-то там не сложилось». Я покивал. «Всё так, — дед рассказал. Значит, ты не будешь сердиться, что я так решил?» «Ты чего?» — удивился Василий. «Конечно нет, всё правильно». «Спасибо», — улыбнувшись, кивнул ему. «Пацаны приходили?» «Да, сейчас вновь примчатся. Родичи только недавно ушли, успокоившись, что со мной всё нормально». «Да вон», — он кивнул на дверь. «Слышишь, галдя от прибыли?» «Похоже, там не только пацаны. Девичий голос слышится». Дверь распахнулась. Ребята замерли на пороге, увидев меня. «Охренеть», — вырвалось, как ни странно, у Насти. Поднявшись, шагнув им навстречу, я широко улыбнулся. «Никита!» Первым очнулся Лёшка, бросившись ко мне, обнял. Тут и остальные оживились. Даже Настя погладила меня по голове, засмущавшись при этом. «Ты как, болит? Всё нормально?» Посыпались вопросы, увидев на голове повязку. «Да ладно вам, со мной всё нормально. Вы же к Ваське пришли!» «Чего с ним будет? Лежит, притворяется!» бросила настя он засопел от возмущения а мы все засмеялись устроившись возле его кровати меня ненадолго из дома выпустили девочка вздохнула похоже врет сама сбежала раз глаза отвела я пошла поправляйтесь мальчики нагнувшись она погладила ваську рукой по щеке от чего тот засмущался Затем, резко повернувшись, чмокнув меня в щеку, быстро выбежала из палаты, хихикнув при этом. Пацаны заулыбались. «Завидно, да?» Я погладил лицо рукой. «Конечно». Васька выпятил губы. «Я больше всех пострадал, а целуют тебе Мы вновь засмеялись. «Так». В дверь вошел пожилой мужчина в белом халате. «Ну-ка, быстро исчезли, больному покой нужен!» Он сердито посмотрел на нас. Пожав Ваське руку, пообещав, что скоро вновь придём, мы выскочили в коридор. «Гуарский!» – бросил он вслед. «Что с головой? Мне надо осмотреть тебя!» «Не надо! где-то смотрел Крикнув в ответ, я выбежал с пацанами из больницы. «Что там было? Как? Что произошло?» Набросились на меня ребята с вопросами. «А вам что, Васька не рассказал?» Сделал я удивлённое лицо. «Да не, он молчит, на тебя стрелки переводят», махнул рукой Петька. Я хмыкнул. Мы выкатили велосипеды на улицу. «Только парни...» Я серьёзно глянул на них. «Никому не трепаться. То, что скажу, это тайна, и она серьёзная. Дед вообще запретил говорить, но вы мои друзья». Я посмотрел на каждого. «Могила!» — кивнул Матвей. Остальные покивали. Немного подумав, рассказал, как всё было. «Охренеть!» — Лёшка присел, зажав голову руками. Петька побелел, а Матвей сглотнул. «Так вы же... он вас... офигеть просто!» — покачал головой Лёха, поднимаясь. «И вы не хотите, чтобы его наказали?» У Петьки глаза полезли на лоб. «Почему?» Возмущенно дёрнул плечами Матвей. «Он уже сам себя наказал. Давайте оставим это». Я вздохнул. «Но вы даёте», закачал головой Петька. «Ладно». Я заулыбался. «Всё позади. Только, парни, ещё раз прошу, никому ни слова, даже Насте». «Мог не повторяйте так понятно». Парни закивали. Тогда по домам, мне ещё полежать надо немного. Пожелав мне побыстрее поправиться, пацаны уехали. Прикатив домой, я метнулся к себе в комнату. Взяв немного денег, направился в магазин. Накупив всяких сладостей и газировки, вернулся в больницу, а то как-то пришёл к больному другу с пустыми руками. Нехорошо. Только не стал заходить через дверь. Окно палаты, где лежит Васька, невысоко, да и приоткрыто, так что просто залез к нему вместе с пакетом. «А ты чего через окно?» — удивился он. «Да», — я махнул рукой. «Доктор начнёт опять приставать. Давай я смотрю, давай я смотрю. Там и так всё почти зажило». Я выставил на тумбочку то, что принёс. «Это тебе». «Да зачем?» — парень засмущался. «У меня там и так всего полно. Родители притащили, пацаны принесли, да и выпишут через пару дней». «Ну то пацаны, а то я». «За два дня потолстеть успеешь». Многозначительно произнеся последние слова, я поднял указательный палец вверх и засмеялся. «Давай тебя покормлю». Присев рядом с ним, налив стакан газировки, взяв эклер, поднёс ему карту «Да я сам». Он удивлённо вытаращался на меня. «Кусай!» — приказал я. Засопев, Васька осторожно откусил, губы всё-таки разбиты. Я кивнул. «Ну вот, остальное сам». Я улыбнулся. «Руки у тебя целы». «Издеваешься?» Он взял пирожное и стакан с газировкой. «Нет». Я помотал головой. «Теперь могу сказать, что кормил больного, заботился, пока ты немощно валялся в постели». «Гад». Васька захихикал и сразу застонал, чуть было не закашлявшись. Всё-таки рёбра хоть и не сломаны, но грудь болит от полученных ударов. Я улыбнулся. «Хорошее настроение — залог здоровья, да и приятно друга покормить ложечки». Хихикнув, метнулся к окну, так как он уже собрался швырнуть в меня остаток эклера. «Мне смеяться нельзя», — процедил он, сдерживая себя. «Ладно, ладно, пока. Поправляйся». Я вылез наружу. Через полчаса уже был дома, только собрался к себе в комнату, как дед позвал пообщаться. «Иди сюда, чайку попьём, поговорим», — ласково произнёс он. «Понятно, разговор будет серьёзным». Вздохнув, пройдя на кухню, я уселся за столом. Пододвинув ко мне чашку с чаем, отхлебнув из своей, он внимательно на меня посмотрел. «Никита!» «Ты хоть осознал до конца причины и следствия произошедшего?» Опустив голову, я кивнул. «Ты можешь толком объяснить свое решение по поводу Федора?» Дед пристально на меня глянул. Ненадолго задумавшись, я вновь кивнул. «Я просто представил себе на его месте. Что бы чувствовал, если бы меня так опозорили, избив при всех?» Даже передернул плечами. «Подумать о таком сложно», — я вздохнул. «Один мой поступок повлёк за собой всё остальное, поэтому обиды на него нет». «То есть то, что я тебе говорил, что надо действовать иначе, ты принял к сведению?» «Да», — я вновь кивнул. «Ну а что ещё сказать? Мои необдуманные действия на основе эмоций и желания отомстить за друга закончились плачевно. Мог погибнуть Васька вместе со мной, Да и Фёдор в живых бы не остался. «Больше такого не повторится», — добавил я, опустив голову. «Это хорошо», — дед покивал. «Я представил себя на его месте, мне понравилось. Как ты сказал, это дорогого стоит. Не каждый способен на подобное, а уж тем более в 13 лет. Вот почему-то сегодня мне кажется, что ты намного взрослее. Я хихикнул. «Это ненадолго». Улыбнувшись, дед качнул головой. «В полиции был, дело заводить не станут. Что произошло, останется в тайне. Насчет воинской службы договорился. Даже успел с Федором пообщаться». «Ну и как он?» Любопытно узнать, о чем они там говорили, да и как Федор это воспринял. «Прибывает в шоке». Не верит, что так может быть. Дед хмыкнул. Завтра на землю отправят. Там поймет. Позвонил его родителям, все объяснил. Про вас не говорил. Да и вообще о том, что случилось, они не знают. В полицию парня забрали, потому что хулиганил. Соберут, принесут ему вещи. Очень рады, что он идет служить в армию. Довольно вздохнув, дед откинулся на спинку стула. Я кивнул. «Хорошо. Пацанам я сказал, чтобы не трепались». «Веришь им?» Он прищурился. «Да», — твёрдо ответил я. «Васька что-то сказал?» Поинтересовался он. «Да так», — я покачал головой. «Говорит, что зла не держат». Дед кивнул. «Это хорошо. Всё, вопрос закрыт». завтра к пяти часам Паша явится с записью турнира. Не передумал ещё смотреть?» «С чего бы?» — удивился я. Он хмыкнул. «Тогда свободен. Сегодня заниматься во дворе не стоит». «Да я здоров!» — завозмущался я. «Отдыхай!» — он сдвинул брови. «Хорошо, хорошо!» Выставив перед собой руки, улыбнувшись, убежал к себе. Разувшись, улёгся на кровать, вытащив мобильник. «Надо позвонить Насте». Набрал номер. Только ответил её отец. «Это кто?» Я даже сглотнул, не ожидая подобного. «Никита», — прошептал в трубку. «Никита, знаю такого». Он хмыкнул. «Настя наказана». «За что?» Быстро выпалил яд, так как он собирался отключиться. «За что говоришь?» «За то, что ослушалась меня, сбежала из дома. Вначале к тебе, затем в больницу к Василию. Нет, я понимаю, чувства, все такое, друзья. Но она никого не предупредила, не поговорила со мной. Просто сбежала». Он отключил телефон. «Сурово, мне этого не понять. Но он отец, ему виднее. Жаль не поговорить с ней. А может, просто съездить, тайно пробраться в комнату?» «Ага». Мне-то ничего не будет, если застукают. А вот её отец может и ещё наказать. Я печально вздохнул. Зазвонил телефон. Высветилась Лёшка. Парень сообщил, что они втроём ко мне приехали, внизу ждут. Спустившись, открыл калитку. Пацаны закатили велосипеды во двор. Блин, да у них огромные торт и пакеты на багажниках привязаны. «Вы чего?» Я указал на него рукой. «Ха». «Так мы ещё не отметили твоё чудесное выздоровление», — заулыбался Петька. Лёшка снял с багажника большой пакет. «Тут тебе», — он протянул его. «А?» — не понял я. «Мамка собрала, как больному», — пояснил он. «Только Ваське отдавать не надо, мы ему уже отвозили. Он и так там объелся. Здесь варенье, но и всякие домашние заготовки. Мамка вкусные пирожки испекла, положила тебе». Он кивнул на пакет. Я несколько засмущался, ведь наверняка его идея. Он сообразил, о чём подумал. «Ты для нас больше сделал». Вскинув брови, я посмотрел на него. «Я мамку такой счастливой давно не видел», — начал он объяснять. «Когда отдал ей деньги, она чуть в обморок не упала, а затем зацеловала меня всего». Парень покраснел. «В конце сказав, в доме появился настоящий мужчина». Пацаны и я в том числе похлопали его по плечам, улыбаясь, от отчего он ещё больше засмущался. «Вот», — протянул мне бумажку Матвей. «Там телефон человека. Позвонишь, у него есть нужный тебе артефакт». Забрав её, спрятав в карман, заулыбался. Хорошая новость. «Спасибо. Для меня это важно». Я пожал ему руку. «Извини», — Лёшка вздохнул. «Мой сталкер ушёл на зону, не знаю, когда вернуться». «Да ладно», — я махнул рукой. «И так круто. Спасибо, парни». «Может, расскажешь, для чего они тебе?» — поинтересовался Матвей. «Расскажу, только не сейчас. Поверьте, придёт время, всё узнаете». Вновь я ушёл от ответа. Матвей с Петькой также мне сунули по пакету от своих родителей. Проводив пацанов на кухню, поставил чайник на плиту. Снял упаковку с торта. «Да вы офигели! Он же огромный, шоколадный, да ещё с кремом!» Блин, я даже облизнулся, сглотнув. Пацаны захихикали. «Мы в курсе, что ты сладкое любишь», — заулыбался Лёшка. «А меня на чаёк позвать?» На кухню зашёл дед. Вскочив, парни поздоровались. «Виделись уже!» Он махнул рукой. так это «Я думал, ты ушёл». Немного растерялся я. «Да шучу я!» Дед улыбнулся. «Зашёл сказать, что буду поздно». Я кивнул. Увидев большой торт, он покачал головой. «Не не Мы все заулыбались. Хмыкнув, дед удалился. «Кусочек ему оставлю, он тоже сладкое не прочь отведать». Вечер, как говорится, удался. Объелись мы знатно. Когда пацаны, вздыхая от тяжести в желудках, разъехались по домам, я убрал в холодильник оставшуюся часть торта. Мы сегодня отметили не только мое выздоровление, но и продажу брони. Поднявшись к себе, развалившись на кровати, задумался. Представив, что было бы, если бы я побил кого из княжеской семьи вместо Федора, мурашки побежали по спине. Нас бы просто всех убили. Предь, если и буду что-то подобное совершать, то только, как дед сказал, все обдумав и взвесив. Конечно, просто так безнаказанно ничего не оставлю, но действовать стану умнее. Мог и Фёдора выследить и поймать где-нибудь одного, да так что никто бы не увидел и ничего не узнал». Я вздохнул. «Что теперь об этом говорить? Что сделано, того не вернешь. Будет урок на будущее». Но то, что он не сядет, а станет военным, это меня радовало. Не знаю, может, я и не прав, но на душе как-то легче. Посмотрев еще какой-то фильм на планшете, завалился спать. В школу пойду без повязки на голове. Не стоит, чтобы на меня лишний раз обращали внимание. Утром против воли деда я все-таки позанимался во дворе. За что, пока я завтракал, он на меня немного поворчал, но, видя, что все в порядке, просто махнул рукой. В школе всё было как обычно, никто ни о чём не спрашивал. Ваську отметили как заболевшего, и всё. Зато пообщался с пацанами и Настей. Та посетовала на то, что отец лютует. Ну, это и понятно, кому охота дома сидеть. После школы рванули к Ваське в больницу. У него уже отметились родители, а тут и мы нарисовались. Сегодня он выглядел лучше. Всё-таки медицина здесь намного более продвинутая, чем у меня на земле. Сказал, что еще один укол и будет как новенький. Завтра выпишут. По дороге домой я позвонил человеку по поводу артефакта. Он оказался на месте. Заскочив к себе, взяв 200 рублей, съездив к нему, прикупив шарик, уже через полчаса вернулся и, довольный, уселся обедать. «Что такой счастливый? Аж светишься!» — хмыкнул дед. «Артефакт добыл». Выдал я, достав его из кармана. «Вот!» — зажав в пальцах, показал деду. «У кого брал?» — тот глянул на него. Я пожал плечами. «Не знаю, пацаны дали номер телефона, съездил, забрал». Я вытянул руку, положив его на ладонь, любуясь приобретением. Внезапно замер, уставившись на него. «Арха Тарас Шараун!» — произнес непонятно что и вздрогнул. Шарик засветился, причем достаточно ярко. «Ты что сейчас сказал?» Дед даже привстал из-за стола, удивлённо и взволнованно посмотрев на меня. Я помотал головой, продолжая испуганно глазеть на голубоватое свечение. «Я не знаю. Оно само как-то в голове всплыло». Внезапно появилось понимание, что делать дальше. «Мараз», — прошептал я. «Артефакт?» Мгновенно растёкся по ладони голубоватым пламенем и тут же впитался в неё. Я почувствовал, как по телу прокатилась волна эйфории, а мой внутренний голос сообщил, что магия составляет 28%. В этот раз она увеличилась не на 10, как я ожидал, а на 15 пунктов. Дед нахмурил брови, продолжая напряжённо на меня смотреть. «Может, всё-таки объяснишь, что это было?» а расслабившись, опустив руку, глянул на него. «Мне самому странно. Просто смотрел на шарик, затем вдруг в голове всплыли слова. Почему-то знал, что их надо произнести. Это как код активации. А затем появилось понимание, что делать дальше». Я вздохнул. «Офигеть просто». Присев, дед покачал головой. «По всей видимости, та часть памяти, что досталась тебе по наследству, проявилась». Возможно, сильная травма головы сыграла свою роль. Слова какие-то странные, я задумался. Больше на заклинание похоже. Коды. Дед кивнул. Вербальный сигнал активации на неизвестном языке. Весьма интересно. Но почему ты его знаешь? По всей видимости, действительно как-то связан с этим миром. Больше ничего в памяти не всплыло. Он пристально на меня посмотрел. Я покачал головой. «Только то, что сказал. Эти слова помню, но ничего другого нет». «Даже это весьма интересно. Если ещё что-то появится, обязательно сообщи». Дед вновь внимательно глянул на меня. И вновь я поднялся из-за стола. «Скажу естественно. Пойду делать уроки, а то скоро Павел придёт». Дед кивнул. «Деньги не трать, я достану тебе артефакты». «Спасибо». Улыбнувшись, убежал к себе.